Глава 11. На чердаке кто-то или что-то есть. Крис плюхнулась на кровать, стараясь сдержать слезы. Уснуть было нечего и думать. Слишком рано. Всего лишь 8.30. Но спускаться вниз она даже не собиралась. При одной мысли о том, как дядя Ральф сидит в кресле, Снисходительно улыбаясь, она невольно стискивала зубы. Как он мог отказаться верить в Рассела Чарльза, когда видел его собственными глазами? И если дядя не готов положиться на собственные глаза, то как его убедить? Она была хотела позвать его наверх и открыть дверь, ведущую на чердак. Быть может, если он сам ощутит леденящий порыв ветра, Но что, если он не ощутит никакого ветра? Что, если она протащит его через весь коридор, распахнет дверь чердака, и ничего не произойдет? Никакого холода, никаких порывов или страшного голоса, гонящего прочь? Как он будет смеяться? Как будет ее дразнить? Она перекатилась на бок и положила подушку себе на голову. «Думай о хорошем». О том, что бабушка скоро поправится. О том, как вырастешь и станешь спасателем. О том, как... Должно быть из-за подушки. Она не услышала телефон. Неожиданно сумрак комнаты разрезал луч света из-за двери, и девочка села. В проеме стоял дядя Ральф, вглядываясь в темноту. Вставай, Кристина. Тебе звонят. Соляски. Думая о маме с папой. Радостно вскрикнув, Крис вылетела из комнаты, едва не сбив с ног дядю Ральфа. Так она спешила спуститься вниз и добраться до телефона в холле. «Крис, милая, это ты?» На сей раз голос матери доносился как бы издалека. «Как ты там, солнышко? Как вы ладите с дядей Ральфом?» «О, мама!» Девочка даже не знала, с чего начать. Ей казалось, будто мама почувствовала там, на Аляске, как ее дочери важно именно сейчас услышать любящий голос. «Я так рада, что ты позвонила!» «Мы ни на минуту не забываем о тебе и Дженни», — в трубке потрескивала. «Но тебе же там весело, так?» — воцарилось молчание. Мама явно ждала от дочери ответа. «Ты меня слышишь, солнце?» Крис задумалась, слышит ли её дядя Ральф со второго этажа. Хотя бы отчасти. Девочка прекрасно понимала, что расскажи она об их проблемах, получится, что она ябедничает. Да и чем ей смогут помочь родители? Не бросаться же им со всех ног за ней только потому, что их дочь верит в призраков, а дяди Ральф нет. Все хорошо, мам», — наконец сказала девочка. «А вы с папой хорошо проводите время?» «Просто великолепно. Мы очень много фотографируем, чтобы потом показать снимки вам с Дженни. И мы уже купили вам кое-какие приятные подарочки. А чем ты там занимаешься, Крисси?» «Каждый день плаваем, ответила девочка, про себя радуясь, что ей есть о чем рассказать. «И у меня здорово получается. Я исследую окрестности, и еще я очень загорела». В трубке снова затрещала а затем раздался папин низкий голос. «Мы очень соскучились, Крис!» прокричал он, как всегда, когда говорил по телефону. «Береги себя, детка, и передай Ральфу, чтобы хоть изредка отрывался от своих книг и выглядывал наружу. Надеюсь, ты чуточку разнообразила его жизнь?» «Конечно, папа». Крис невольно подумала, обсуждали ли родители ее с дядей Ральфом пока он не позвал ее к телефону. Вдруг он сказал им, будто она выдумывает дичайшие истории. Впрочем, решила девочка, он бы не стал так делать. Дядя Ральф, как и она, не захотел бы и ябедничать. Они попрощались, и Крис повесила трубку. Как же приятно было перемолвиться с ними словечком. Теперь девочка почувствовала себя еще более одинокой, чем прежде но плакать ей расхотелось. Не тратя лишних слов, ее родители сумели дать ей почувствовать, как они ее любят. Именно такой, какая она есть. Им можно было бы смело рассказать о призраках, не боясь, что они будут смеяться. За спиной скрипнула половица, и Крис моментально обернулась. На лестнице стоял дядя Ральф. Лицо у него было удивительно серое и, к удивлению девочки, он пошатнулся и резко сел на ступеньку. Точно так же выглядел отец Крис и Джесси прошлым летом, когда любящие дочки уговорили его прокатиться с ними на американских горках. Иными словами, вид у него был крайне испуганный. «Что случилось?» Дядя откашлялся. «На чердаке кто-то...» «Или что-то есть?» — выговорил он тихо. «Я слышал шаги, пока ты говорила с родителями». «О!» — выговорила Крис. Она невольно положила руку на телефонную трубку, словно могла снова вызвать родителей. «Я бы решил, что это бродяга. Залез к нам, да и все. Только вот наверху становится очень холодно. И с каждой минутой все холодает. Этого я объяснить не могу. Крис глотнула. Я же говорила. Начала она, но он раздраженно перебил ее. Только вот не надо этих. Я же говорила. Это невежливо. Он напряженно наклонился вперед. Похоже, нам надо что-то сделать. Что, например? Выяснить, что происходит. Придется посмотреть, что творится на втором этаже. «Только не сейчас», — взмолилась Крис. «Не сегодня, дядя Ральф». Но он уже поднялся на ноги и посмотрел наверх лестницы. «Нет сейчас», — настаивал дядя. «Может, у тебя и стальные нервы, Кристина, но у меня нет». «Я не смогу лечь спать, зная, что кто-то шастает у нас над головой или бродит взад-вперед за моей дверью». Крис охватила чувство колоссального облегчения. «Значит, теперь вы мне верите? Верите, да?» Дядя Ральф отвернулся от нее и зашагал вверх по лестнице. «Я этого не говорил», — буркнул он. Крис поежилась. Она чувствовала, что воздух вокруг нее пропитан страхом. «Пожалуйста, не надо туда ходить», — умоляла она. Рассел Чарльз не хочет, чтобы мы это делали. С тем же успехом девочка могла не открывать рта. Дядя Ральф уже поднялся наверх, и ей ничего не оставалось, как последовать за ним.